Радин Самуил Соломонович. Интервью Григория Койфмана. Командир башни Т-34 первого танкового батальона сержант Радин Самуил Соломонович, находясь в суточном наряде 23 мая 1944, отказался выполнять приказания дежурного по батальону, грубил, вступал в пререкания. Будучи арестован за такое поведение, сержант Радин продолжал вести себя вызывающе, потеряв всякое воинское достоинство. Кроме того, в батальоне Радин проявляет себя недисциплинированным, небрежным, грубым, на замечания офицеров часто вступает в пререкание. За допущенные грубые нарушения воинской дисциплины, переходящие в преступление для искупления своей вины перед Родиной, сержанта Радин, Радина СС направить в штрафной батальон, номер не указан, сроком на 3 месяца. Так было написано в обвинительном заключении. В 1996 году я сделал запрос в Центральный архив Министерства обороны в Подольск, и оттуда мне прислали этот документ. Всё, что в нём написано, ложь от первого до последнего слова. Ни в какие пререкания с офицерами я не вступал, и выполнять приказы не отказывался. Все было иначе, да банального просто. Бригаду отвели в тыл на отдых. Я стоял возле танка, когда ко мне подошел бригадный особист со своим подручным и приказал сдать личное оружие и комсомольский билет. Я ничего не понял, а... Только сказал, что комсомольский билет можно забрать только по решению комсомольского собрания батальона. На что Сабист грубо ответил: "Ты здесь права не качай. Ты отправляешься в штрафную роту. Забрали мой пистолет ТТ, билет, отвели меня к группе бойцов, человек 5, которые также ожидали отправку в штрафники. Никакого суда, трибунала надо мной или элементарного разбирательства в штабе бригады не было. И вся эта отправка в штрафную роту была чистой воды произволом со стороны Камбрига. По его указанию состряпали лживый приказ о моих воинских преступлениях. Он его подписал и всё. Вперёд, в штрафную. Насколько я знаю, по уставу командир отдельной бригады имел личное право отправить подчинённого сержанта или рядового в штрафники. В штрафную нас вели под конвоем. Я попросил разрешения забрать из станка свой вещмешок и шинель. Не позволили. Погнали под дулами автоматов, как пленных немцев. Я потом пытался понять причину произошедшего и был склонен думать, что в особом отделе бригады была пометка о том, что я сын врага народа. И если добавить к тому лютую ненависть Баукова к евреям, так всё для меня сложилось один к одному. Как нельзя хуже. Период, проведённый в штрафной роте, я вспоминаю без какого-либо содрогания души. В нашей 318-й отдельной штрафной роте при 38-й армии по меркам того времени была здоровая нравственная атмосфера. Ротой командовал капитан Смирнов. Его фамилию я запомнил намертво. Уже когда я лежал раненый в госпитале, то написал Смирнову письмо, хотел узнать, сняты ли с меня клеймо штрафника. И Смирнов мне лично ответил, что если я пролил кровь в бою в штрафной роте, то никакой вины перед Родиной уже не имею. Прибыл в роту, мне выдали винтовку, трехлинейку, патроны и сразу в траншею. Штрафников было человек триста. Но мы занимали по длине большой кусок передовой линии. Расстояние от бойца до следующего в линии окопов достигало 30-40 метров. Хочу сказать, что отношения между бойцами и штрафниками были товарищескими. Нас объединила одна судьба, горькая и страшная. В какой-то степени можно выразиться, хотя с натяжкой это была дружная боевая семья, друг к другу относились с уважением. В затишье мы иногда собирались вместе по 5-7 человек и беседовали между собой. Разговаривали о прошлой жизни, некоторые делились планами на будущее в надежде, что останутся живыми. На политические темы разговоры велись на примитивном уровне. Иногда бойцы сами рассказывали, за что попали в штрафную. Большую часть личного состава составляли бывшие бандиты, уголовники и дезертиры 1941 года, оставшиеся в примоках, а также уклонившиеся от мобилизации после освобождения Украины частями Красной армии. Но было среди нас немало и таких, которые загремели в штрафную только за то, что где-то возразили офицеру или просто не понравились начальству. Никто не спрашивал, какой я национальности. Эта тема вообще не обсуждалась. Кроме меня, в роте был еще один еврей – Амбал. Человек еще выше меня ростом и большой физической силы. Внешне напоминал штангиста тяжеловеса. Он как-то идёт по траншее, заметил меня, признал во мне своего и сказал: "За спиной присматривай, будь осторожен, смотри, как бы сзади пули не получить". Командирский блиндаж находился за нашими позициями. Смирнов вёл себя с нами довольно корректно, а вот его заместитель по строевой смотрел на штрафников зверем. Мы держали оборону, выдерживая постоянные ежедневные беспрерывные артиллерийские и миномётные обстрелы. которые прекращались только на ночь. Но ночью уже от нас требовали вести постоянный беспокоящий огонь в сторону немцев, как сказал ротный, чтобы не спали. Бой припасов хватало. Днём мы скрывались от мины снарядов в нишах, в ярах в стенках траншеи, но от прямых попаданий это не спасало, а наши позиции находились у немцев как на ладони. Звод ежедневно нёс потери от этих обстрелов, но нас все время понемногу пополняли. Несколько раз мы поднимались в разведку боем, вот тут потери были чувствительными. Немцы тоже нас атаковали. Один раз возле меня убило пулеметчика. Я кинулся к нему. Вижу, что ручной пулемет остался целым, а у бойца пулевое попадание в голову. Только дал по немцам одну очередь, на весь диск из ручника, как сразу в бревно, В накат над моей головой впивается пуля. Понятно, снайпер работает. Мы потом этого снайпера подловили коллективными усилиями. Мой товарищ несколько раз чуть поднимал каску над бруствером, немец не выдержал и выстрелил. Я сразу его засёг и снял из винтовки. Там расстояние было метров 150, не больше. Полтора месяца я провёл в штрафной роте, целым и невредимым. А потом поступил приказ в атаку. В июле светает рано, нам приказали по сигналу ракеты атаковать немцев и занять их линию обороны. Погнали в атаку без артподготовки. И как только мы поднялись, на встречу нам немцы открыли шквальный, очень плотный пулемётный и артиллерийский огонь. Нас ждали. Очень много штранников было убито и ранено уже на первых метрах нейтралки. Я успел пробежать метров 70, как рядом разорвался снаряд или мина, и меня швырнуло на землю. Почувствовал боль в ноге, с бедра текла кровь. Посмотрел, а прямо вокруг меня человек 8 мёртвых штрафников. Всех поубивало этим разрывом снаряда, а мне достались только множественные осколочные ранения в ногу. Я лежал на земле и слышал, как рота ворвалась на немецкие позиции. Мимо меня пробежал заместитель командира роты со своей сворой, остановился. Что, ранен? Сам не видишь. И они побежали дальше. Раненых никто с поля боя не вытаскивал, и я сам пополз на правом боку до своих окопов. Сам себя перевязал. Дополз до траншеи, там был связист с телефонным аппаратом, он помог мне спуститься в траншею. Немного отдохнул, перевалился за бруствер и снова пополз к опушке леса из последних сил. На меня случайно наткнулась санитарная повозка. Меня подобрали и отвезли в санбат. Операцию сделали в полевом госпитале, выяснилось, что один из осколков застрял в кости. А потом отправили в госпиталь для тяжелораненных в Винницу, где нас погрузили в сандлетку и отвезли в Ростов. Но все Ростовские госпитали были забиты ранеными, и наш эшелон направили на юг, в Баку. Выписали меня из госпиталя через 3 месяца.